Последние дни. Шеф много достиг, и все-таки недовольство им росло день ото дня. Немало людей критиковали его, считая, что можно было действовать намного эффективнее. Конечно же, его стали упрекать в том, что он жил на деньги Момсона. Считали также, что ни в коем случае нельзя было брать с собой Орвелла. Теперь не было никакой уверенности, что российская разведка уже в самом скором времени не узнает оторвала все секреты миссии досконально. По каким-то каналам оппозиция разнюхала про отели, в которых они жили, в том числе о пресс-конференции в ФАЕ. Это унижает достоинство эстонского государства. Не говоря уже о коротком пребывании в «Доме любви», пяти Парисине. Особенно острой критике подверглись танцы шефа. Было решено, что устроенный им Кайраян у президента – это полная безвкусица, а казачок в Генеральной Ассамблее – политическая ошибка. По крайней мере, это нужно было предварительно согласовать с иностранной комиссией парламента, считали его противники. На Рудольфа появились в прессе карикатуры, против него интриговали в кулуарах. Однако примечательно было то, что Пакс держался в стороне от проводимой против Рудольфа кампании. Хотя можно было предположить, что он с удовольствием примет в этом участие. Но Пакс был сейчас народнее всех народных. Он ждал, когда его объявят министром, и не хотел ни с кем ссориться. В связи с этими абсурдными обвинениями беда была еще в том, что Рудольф не хотел им отвечать, обеспечивать себе тылы. Он знал о своем превосходстве над остальными и поэтому вел себя довольно беспечно. Казалось ему, было достаточно того, что на его стороне правда – Он недооценивал противника. Его друзья и сторонники реагировали на это болезненно. Видя, что им не удается убедить шефа выступить в свою защиту и опровергнуть направленные против него ложные обвинения, они яростно стали призывать его коллег и приближенных выступить в прессе с соответствующими разъяснениями. Фабиану позвонила даже рутным Мелеватея из Америки и озабоченно сказала, что в присланных родственниками эстонских газетах о Рудольфе сказано много предосудительного. Зубной врач Прит Магомаев из Парижа в качестве предостережения привел в своем письме пример с Оскаром Уальдом, который тоже из-за своей самонадеянности угодил в конечном счете в тюрьму. И эмирит профессор Рейнсо напомнил о Уинстоне Черчилле, который после победоносной войны все-таки потерял пост премьер-министра. Шефу пришлось перенести еще один удар, который напрямую был связан с предыдущим. Дело касалось назначения на должность посла в Филиппинах. У шефа уже давно был присмотрен свой кандидат на эту должность, осталось только получить от филиппинской стороны «agreement». Таким образом, по мнению шефа, дело было почти решенным. Тем более, что все его предыдущие кандидатуры принимались безоговорочно, ибо влияние шефа было велико, по крайней мере, что касалось послов, никто не смел сомневаться в его компетенции. Конечно, что там скрывать? Из-за подготовки к миссии проблема филиппинского посла отодвинулась на задний план. А теперь, когда шеф вернулся и снова занялся этим вопросом, то обнаружил, что в промежутке эту должность занял совсем другой человек, принадлежавший к стану противника. Оппозиция представила свою кандидатуру и получила согласие Филиппин. Новый посол зашел к Фабиану. Тот знал его. Раньше этот человек преподавал марксизм в Институте животноводства и был членом городского партийного комитета. Его политическая карьера ограничивалась работой депутатом от партии любителей пива в городском собрании. Похоже, новое назначение его отнюдь не радовало. Он ровным счетом ничего не знал о Филиппинах. Но он отправился туда как солдат, потому что этого требовала его партия. «По крайней мере, ножом и вилкой я умею пользоваться», — с отчаянием признался он Фабиану.